Глава десятая. На мгновение Вики даже показалось, что в помещении ледяной ветер пронесся, а хозяин замка, которого она, пока сидели за столом, мысленно награждала разнообразными эпитетами, неожиданно преобразился. Теперь это был мужчина жесткий, собранный, опасный. Вика не успела даже толком отреагировать, но это полностью меняло ее представление о нем. Ронар отбросил салфетку и медленно поднялся из-за стола, кивнул ей. «Мадам, я вынужден вас покинуть». Потом перевел взгляд на мгновенно подобравшегося камердинера и проговорил. «Сопроводишь мадам Викторию в ее покое». Тут же развернулся и покинул зал. А Вика внезапно почувствовала, что вместе с ним ушла какая-то ее часть. «Мадам Виктория», — подошел к ней Локард, — «пойдемте, я провожу вас». «Да, конечно». Вика встала из-за стола и направилась к выходу. Шли они молча, и атмосфера уже была совсем не та, что прежде. Сейчас старик Камердинер вовсе не казался суетливым дядечкой, помешанным на порядке и шмотках. Это был суровый воин, совсем как тогда, когда неизвестные пытались залезть к ней через балкон. Однако стало вдруг тревожно. Все эти игры с переодеванием неожиданно превратились в непонятную жизнь в непонятном другом мире, о котором она не знала ничего. Между тем они почти пришли. Перед самой ее дверью Локарт, словно уловив ее настроение, проговорил. «Не волнуйтесь, мадам, никакой опасности для вас нет. Месье Ранар полностью контролирует ситуацию». «Черт! Уже от одного только этого стоило начать волноваться». Невольно вспомнились разговоры, которые она слышала, еще когда только попала сюда. «Поздравляю с приобретением, Ранар. Тебе повезло, такая находка». Говоривших было двое. Тут же пришло на ум, как Ранар гонял тех двух дураков, что подглядывали за ней в окна не трудно было сложить два и два и понять что она тут ценный приз который пытались выкрасть уже дважды все это обрушилось внезапно но вика постаралась не показать как это ее беспокоит сдержанно кивнула и проговорила спасибо лакарт а он открыл ей дверь поклонился и проговорил прошу мадам стойте чуть не завопила вика мне нужно знать что там происходит уже собиралась аккуратно задать пару наводящих вопросов Но тут камердинер неожиданно оглянулся, как будто его за ниточку дернули. Потом склонился к ней и быстро зашептал. «Мадам, сейчас мне нужно идти, но я еще вернусь и <кхм>, сообщу вам все подробности». И так же быстро убежал. А Вика, на всякий случай, заперла все окна и стала прохаживаться по комнате. Когда в дверях парадной столовой неожиданно появился слуга, Раннер уже понял, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Но нарочный... Это могло быть только в одном случае. Его вызывает к себе король. Не вовремя. Девушку сразу отправил в безопасное место под присмотром Локарда, а сам быстрыми шагами пошел на террасу, уже заранее продумывая, как бы деликатнее послать к чертям его величества. Снаружи уже прохаживался белый дракон, один из служащих королевской канцелярии. Увидев его, сразу подошел. Мессир Камвелл учтиво поклонился и каблуками щелкнул. «Рад тебя видеть, Альб. Чему обязан?» — невозмутимо спросил Ранар, хотя у самого уже сотни подозрений вертелись в голове, потому что он недалеко как сегодня утром уже общался с этим молодцом. «От его величества!» — проговорил тот и протянул ему запечатанный футляр для письма. Ранар кивнул, тут же вскрыл футляр и стал читать, и с первых же строк почувствовал, что его начинает душить злость. Письмо его величества начиналось со слов «Дорогой кузен, мы слышали, что у тебя живет очаровательная гостья». Вот оно что. Он думал, что его вызывают в столицу. Все гораздо хуже. Дорогой кузен собирается заявиться к нему совсем всем двором. «Послезавтра тебе будет удобно?» Проклятый лицемер. Хотелось перешибить Герта и Мерита, а его величество действительно отправить к черту. Однако Ранар читал дальше, а Белый Дракон ждал ответа и как-то странно поглядывал на окна замка, как будто пытался там высмотреть кого-то. Это взбесило Ранара окончательно. «Альп?» Окликнул его Ронар, самый, что ни наесть нехорошей усмешкой. Тот спохватился и сразу перевел взгляд на него. Передай его величеству, что буду рад принять его в любое время, когда ему будет угодно. Хорошо, миссир Камвел, поклонился тот. Ранар уже повернулся и хотел уйти, однако нарочно и окликнул его. Мессир, это еще не все. Он резко развернулся. Что? Белый дракон замялся, оглядываясь на окна, потом подался к нему и проговорил в полголоса. У меня для вас еще одно письмо. От вашей невесты. Она просила сообщить вам, что прибудет завтра и поможет подготовиться к визиту его величества. И протянул ему небольшой футляр для писем. Ранараж перекосила. Вот теперь он точно готов был удавить Герта и Мерита, если они попадутся ему под руку. «Благодарю», — рыкнул, забирая у нарочного футляр. «Будет ли ответ для мадам?» — начал тот. А Ранар подался вперед и вкратчиво произнес. «Альп, ты действительно хочешь это знать?» «Нет», — королевский нарочный попятился под его напором. «В таком случае всего доброго. А его величеству передай, что я безумно рад видеть его у себя». э, -э, -э, -э да, разумеется, да». Последние слова. Белый дракон бурмотал, уже перекидываясь и взлетая с террасы. Ронар еще какое-то время смотрел ему вслед. Потом резко размахнулся и со всей силы зашвырнул футляр с письмом невесты подальше. Не было у него никакой невесты простые иные дамы склонны выдумывать и распускать сплетни, которые потом при дворе охотно подхватывают. Да, имел как-то глупость переспать с Джиной в алтар. Но мало ли, с кем он спал. Никому ранар не делал официального предложения и жениться не обещал. А этой предприимчивой даме почему-то втемяшилось, что теперь она может считаться невестой герцога Камвала. Слухи эти муссировались при дворе, а он их не опровергал, потому что дурак. Он еще стоял на террасе, когда сзади подошел Локарт. «Мессир?» «Да». Ронар резко дернулся и силой хлопнул ладонями по ограждению террасы, потом обернулся. «Что тебе?» Тот отрапортовал. «Мадам Виктория у себя?» «Очень хорошо». Он кивнул. «А что еще оставалось?» Камердинер продолжал смотреть на него. Наверняка слышал последние слова Нарочного. Впрочем, Ронару иногда казалось, что от внимания этого старого жулика вообще ничего не ускользает. «Что будем делать?» спросил Лакарт. «Ничего». — взорвался он. — Будем готовиться к приему гостей, будь они неладны. — Хм, кашлянул тот искоса и взглянул на хозяина. — Мадам Виктории, что скажем? — Хм, Ранар стеснул зубы и закатил глаза, а потом уставился на камердинера испепеляющим взглядом. Он сам об этом думал, и черт бы его побрал, ничего в голову не приходило. А начал. — Ваш дед, клянусь его рогами, если ты сейчас еще хоть слово скажешь... Однако старик не подумал стушеваться. Он просто сказал: У вашего деда и похуже бывали ситуации. Прозвучало неожиданно. Ронар молча на него уставился, а тот приосанился и выдал: Миссир, предоставьте это мне. Хотелось послать все к чертям. Схватить попаданку и лететь с ней в убежище в горах. Было такое. Старинная, продуваемая ветрами башня. Там когда-то его предки, бунтари и разбойники камволы отсиживались, скрываясь от длинных рук королевского правосудия, и устраивали засады. Прошли времена истинной доблести. Теперь никто уже не именуется с честью разбойником. Все называют себя модным словом «райдер». Он даже оглянулся в ту сторону, где в горах была старинная родовая башня. Но это не выход. От него теперь добром не отстанут, так и будут постоянно кружить рядом, как стервятники. Придется через все это пройти и доказать кое-кому, что он не выпустит добычу из лап. «Хорошо», — кивнул Ронар, соглашаясь. Камердинер тут же убежал а он остался заранее, предчувствуя, как отреагирует на последние новости его прекрасная попаданка. Стоял он там еще долго, смотрел в сторону гор, и взгляд его становился все жестче, а брови хмурились. Послезавтра со всем своим двором пожалуют его королевское величество, кузен Дуайер, Кузен Дуайер видный мужчина и страшный бабник, и он король. И с ним еще будет толпа охочих до да чужого добра мерзавцев, и ведь не выставишь, придется быть начеку и улыбаться. «Ладно, это мужские дела, и с этим он мог справиться». Его волновала Виктория. «Как воспримет все это она? А завтра еще здесь будет Джина? Проклятье, ведь не объяснишь». Ронар решил, что не будет оправдываться. В конце концов, она должна понять. Как раз в это время Лакарт пытался объяснить Вике, что к ним пожалуют гости, и у мессира... «Так у него есть невеста?» — спросила она. А сама в этот момент думала. «Ах, он мачо чешуйчатый!» — Значит, у самого невеста а ей ты быстро научишься, как нужно вести себя с твоим господином. И невольно стала оглядываться, как бы и разнести его замок по камешку. Но тут лакарт очевидно уловив ее настроение, замахал руками. — Что вы, мадам, нет-нет, мессир ни с кем не связан брачными обязательствами. — Вот как? Однако это дело не меняло. Вика зло хмыкнула про себя и проговорила с сарказмом. — Но ведь на чем-то же основывается притязание этой, как ее, кого, мадам Джины? Переспросил камердинер, прижимая руки к груди. В тот момент Вике хотелось пришибить и его тоже. Именно. Старик состроил непередаваемо трагичную гримасу и начал, подшаркивая правой ногой. Понимаете, миссир Ронар молод, хорош собой и очень богат. Он единственный наследник древнего рода, кузен короля по материнской линии. Короче, олигарх, процедила сквозь зубы Вика. Камердинер как-то странно на нее уставился, но она махнула рукой и велела. Продолжайте. «Видите ли, мадам Виктория, слишком многие дамы мечтают выйти за него замуж. Некоторые даже путают мечты и реальность». Вздохнул он, потом неожиданно перешел на деловой тон. «Так вот о чем я. Прибудет король совсем двором, а мессир не женат, и эта дама рвется сюда, чтобы встречать гостей в роли хозяйки». Так тошно было все это слушать. Вика едва сдерживалась. Но тут он сказал, «А хозяйка в этом замке сейчас вы, мадам Виктория». Не надо было объяснять, что в замке может быть только одна хозяйка. Они замерли, глядя друг на друга, и Вика решила, что разговор с мессиром по поводу его морального облика можно отложить на потом, а вот с той невестой следовало разобраться сразу. Хм, прокашлялась она, выпрямляя спину. «И как вы собираетесь готовиться к приему? Времени, между прочим, мало? О, мадам!» — расплылся в улыбке камердинер и расшаркался. «Давайте я покажу вам все, а заодно проведу экскурсию по замку». Она кивнула. «Давайте». «Но это же надо было переодеться». Ее и так уже достало это давившее на грудь черное платье. Пока она переодевалась в лимонное платье с висюльками на лифе и более удобные туфли, Локарт ждал снаружи, а потом он торжественно повел ее осматривать замок. В общем, она была не так уж не права, когда решила, что в замке не убирались. При первом же беглом осмотре обнаружились пыль и паутина, и Локарт получил ценные указания вычистить все до приезда гостей. Проходя по одному из залов, они чуть не столкнулись с мессиром. Шел стремительно, куда-то угрюмый и мрачный, увидел ее и застыл. Вика с невозмутимым видом прошла мимо. Лимонное платье удивительно шло ей, а главная объемная грудь снова была на месте. Ронар не верил своим глазам. Локард показывал ей замок, и она была совершенно спокойна. Похоже, его камердинеру удалось совершить чудо. Правда, она не смотрела в его сторону и не желала разговаривать, но с этим пока что можно было примириться. Пусть дева подуется на него немного, ладно? Однако теперь Ронар стал всерьез задумываться, как бы король не стал морочить ей голову и соблазнять. Чем дольше он об этом думал, тем отчетливее понимал, что король станет. И вот с этим Ронар смириться не мог.